Курчавая петрушка заправляет гарниры к мясным и рыбным блюдам, хороша она также в супах и бульонах. Зато повсеместное признание у нас получила корневая петрушка. Да это и не мудрено, ведь она весьма продуктивна, дает много съедобной зелени и весомые корни. Различают два сорта типа корневой петрушки: ранний и поздний. Ранний Наливает укороченный, но достаточно толстый корнеплод, наиболее подходящий для сушки. Поздний сортотип отличается поздней спелостью. Его корни длинные, до 40 см, лёжки при хранении. Иногда корневую петрушку называют ещё сахарной, из-за некоторой сладости белых, чуть морщинистых корней. Вылагают, что на мелких почвах, особенно в местах северных, лучше разводить раннюю петрушку, а в средней полосе России, на почвах черноземных, позднюю, дающую длинные корнеплоды. Листья сахарной петрушки рассечены на более крупные дольки, чем это бывает у петрушки курчавой. Сверху они блестящие, темно-зеленые. В пищу годятся только листовые пластинки, без длинных и грубых черешков. Ботва листовой петрушки достигает метровой высоты, у корневой она бывает ниже, но стебель разрастается толстым, сильно ветвистым. Относится петрушка к тому же семейству зонтичных, что и морковь, поэтому в их облике и есть некоторые сходства. Да и строение корня с хорошо выраженной сердцевиной сходно. Как и морковь, петрушка дает семена лишь на второй год, когда ее стебель начинает стволиться, подергиваясь поверху зеленовато-желтыми цветками. Цветки собраны в многолучевые сложные зонтики. Ближе к осени растения обзаводятся мелкими, серовато-зелеными, запашистыми семенами. Срок всхожести их три года. Зелень петрушки чрезвычайно хладостойка. Она даже не побивается зимними морозами. Бывает, откроется по весне грядка от снега и видишь пряная зелень, как была по осени свежей, так и осталась после перезимовки. Рви тогда живую ботву, клади в блюдо для вкуса. Можно в апреле набрать с грядки и ароматных корней, если их предусмотрительно не выкопали осенью. Ведь корни петрушки, как и зелень, не боятся морозов, если растения были укрыты снегом и грядки не заливались водой. На высоком участке такой эксперимент вполне возможен. Весной корни выкапывают, возможно, быстрее, иначе петрушка погонит цветушный стебель, и корнеплод попортится, станет несъедобным. Всем надземным частям петрушки, равно как и ее корням, свойственен специфический запах, источник которого эфирное масло. Именно за аромат и полюбилась эта пряность людям. Но недавними биохимическими исследованиями доказано, что в петрушке имеются еще и жизненно важные витамины, и полезной минеральной соли. Выходит, польза, получаемая нами от огородной травки, многосторонняя для организма.